Глава 21. Эллори. Понедельник, 30 сентября. «Итак», — говорит Малкольм, опуская жетоны в щель в торце футбольного стола. «Это было интересно. Убравшись подальше от коттеджа Деклана, мы остановились в первом попавшемся месте, куда, как мы были твердо уверены, он и Дейзи на свидание не пойдут. Подвернулась нам пиццерия «Чак и Чиз». Я много лет не была в заведениях этой сети, поэтому забыла, какое испытание чувств меня ждет. Мигающие огни, писк игровых автоматов, громкая музыка и детские вопли. Парень на входе сначала засомневался насчет нас. «Мы впускаем только с детьми», — сказал он, глядя на пустой тамбур позади нас. «Мы и есть дети», — заметила Мия, протягивая руку для печати. Оказывается, Чак и Чиз — идеальное место для тайного совещания. Все взрослые в этом кафе слишком заняты или погоней за детьми, или попытками от них спрятаться, чтобы еще обращать внимание и на нас». Я чувствую себя на удивление спокойно после нашей поездки в ЖК «Сосновый пик». Страх, навалившийся на меня в доме Мии, почти полностью рассеялся. Есть нечто приятное в том, чтобы найти очередной фрагмент головоломки Эхариджа, даже если ты не совсем понимаешь, куда его вставить. Итак, эхом отзывается Мия, берясь за рукоятку на другом конце футбольного стола. Эзра встает рядом с ней, я рядом с Малкольмом. Мяч вылетает с одной стороны, и Мия яростно крутит рукоятку, совершенно не попадая по мячу. «Твой брат и моя сестра. Сколько, по-твоему, это уже продолжается?» Малкольм внимательно передвигает одного из своих игроков, прежде чем ударить по мячу, и почти забивает гол, но Эзра блокирует его. «Чёрт меня побери. Может, как вернулись? Но это все равно не объясняет, что они здесь делают». Неужели они не могли встречаться в Нью-Гэмпшире или в Бостоне? Он пасует одному из своих футболистов, затем назад ко мне, и я бью через все поле в открытые ворота. Малкольм удивленно, обезоруживающе улыбается мне. «Неплохо. Я хочу улыбнуться в ответ, но не могу. Кое-что обдумываю с момента нашего отъезда из жилого комплекса. Пытаюсь все взвесить. Думаю, им нигде нельзя встречаться», — заявляет Мия. Вы представляете, если кто-нибудь из журналистов, рыскающих по эхо что-то об этом пронюхает? Парень Лэсси Килдов и ее лучшая подруга вместе спустя пять лет? В то время как кто-то насмехается над ее смертью, оставляя бредовые подписи по всему городу, а еще одна девушка пропала? Она дрожит, но отбивает мяч одним из своих игроков. Да люди их возненавидят. А что, если это не пять лет спустя? Слова слетают с моих губ, и Малкольм замирает. Никем не востребованный мяч катится по всей длине стола и оказывается в углу. То есть, добавляю я почти извиняющимся тоном, они вполне могут быть вместе какое-то время. Мия качает головой. У Дейзи были другие парни. Она почти обручилась с одним типом, с которым встречалась в пристани. Хорошо, не все пять лет, говорю я, но, может быть, в какой-то период в старших классах. Малкольм стискивает зубы. Кладет руки на стол и смотрит на меня своими зелеными глазами. На близком расстоянии и то и другое, если честно, сбивает с толку. Когда, например, когда Деклан встречался с Лейси, тогда это классический смертельный любовный треугольник. Мне приходится приложить усилия, чтобы не произнести это вслух, что если Деклан и Дейзи влюбились друг в друга много лет назад и хотели быть вместе, но Лейси его не отпускала или угрожала в отместку причинить какой-то вред Дейзи. И это настолько взбесило Деклана, что однажды вечером он потерял над собой контроль и убил ее. Затем Дейзи очевидно, с ним порвала и попыталась его забыть, но не смогла. Мне нестерпимо хочется развить свою теорию, но один взгляд на окаменевшее лицо Малкольма говорит мне, что делать этого не следует. «Не знаю», — уклоняюсь я от ответа, опустив глаза. «Просто кидаю идеи». Как я и говорила, Эзри в библиотеке нельзя разом вывалить на человека теорию о том, что твой брат или сестра может быть убийцей. Мия не замечает подтекста в нашем с Малкольмом обмене репликами. Она поглощена игрой. В обычном разговоре Дэйзи мне об этом не расскажет, и никому другому из нашей семьи. «Может, тебе стоит нажать на младшую сестру?» — предлагает Эзра. «Это как?» Он пожимает плечами. Она объясняет тебе, что происходит, иначе ты расскажешь вашим родителям о том, что сейчас видела». Мия округляет глаза. «Это же неприкрытое зло, но, спорим, эффективное», — парирует Эзра, а затем переводит взгляд на Малкольма. «Я бы порекомендовал тоже и тебе, но я только что видел твоего брата». «О, дам. Малкольм строит гримасу. Он меня убьет, не в буквальном смысле» поспешно добавляет он, украдкой и глянув на меня. Но, с другой стороны, он знает, что я никогда этого не сделаю. Нашему отцу наплевать, а мама этого не поймет, Особенно теперь. Мия сверкает глазами, подвигая одного из своих игроков для удара. У меня таких проблем нет. Несколько минут мы играем молча. Я прокручиваю в голове невысказанную теорию Декландейзи, анализируя ее состоятельность. Надо признать, изъяна есть. Но это чуть ли не главный элемент настоящих преступлений. Когда девушки пропадают или им причиняют вред, это всегда дело рук ее парня. Или обиженный поклонник. Потому что когда тебе 17 лет, и ты красивая, и тебя находят убитой в таком месте, которое известно как место свиданий, что это может быть кроме убийства на почве страсти? Так что Деклан остается в списке. Единственный человек, которого я также склонна подозревать, это парень, которого никогда не замечала Лейси, офицер Райан Родригес. Я не могу забыть его фото в альбоме выпускников или рассказ Сэдди о его срыве на похоронах Лэйси. Тем не менее, офицер Родригес не подходит на роль убийцы так, как Деклан. Тот подходит идеально, особенно теперь, когда мы знаем о нем и Дейзи. Я ни на секунду не могу поверить, что они только начали встречаться. Вопрос для меня только в том, готов ли Малклим это признать. Я украдкой гляжу на него, пока он вертит свои рукоятки, полностью сосредоточившись на игре. Брови нахмурены, зеленые глаза щурятся, когда он делает удачный бросок, мышцы худых рук напрягаются. Он не имеет ни малейшего представления, насколько он привлекателен. И это своего рода проблема. Он настолько привык жить в тени своего брата, что не верит, будто он из тех парней, кто мог бы завладеть вниманием такой девушки, как Брук. Это видно невооруженным глазом. Он поднимает взгляд, и наши глаза встречаются. Чёрт! «Я чувствую, что краснею, а его губы изгибаются в полуулыбке». Затем Малкольм отводит глаза, доставая из кармана телефон. В одно мгновение его лицо меняется. Мия тоже это замечает и перестает крутить рукоятки. «Какие-то новости?» — спрашивает она. «Сообщение от моей мамы. А вдруг ничего», — говорит Малкольм, и мы все выдыхаем. Хотя, судя по выражению его лица, ничего хорошего ждать не приходится. «Правда, завтра снаряжают поисковую группу». В течение дня поэтому школьники Эха Риджи не участвуют. И тут статья в «Бостон Глоб». Он тяжело вздыхает. Мама жутко напугана. Любое упоминание в новостях имени Леси ее травмирует. «Можно посмотреть?» — спрашиваю я. Он протягивает мне телефон, и я читаю с экрана заключенный в рамочку текст. Нервы жителей маленького городка уже были на пределе после серии актов фандализма, начавшихся в сентябре. Здания и указатели были испорчены сообщениями, написанными как бы от лица убийцы Лэйси Килдов. Анонимные угрозы обещали новые нападения на одну из девушек, выбранных в Королевский двор осеннего бала. Этот короткий список включал и Брук Беннет. Но те, кто пристально следил за этой историей, не видят никакой реальной связи. Даже если ему сошло срок убийства, и он настолько смелый, что позволяет себе угрожать, что повторит «это пять лет спустя», «Образ действия в корне не совпадает», — говорит Вив Кентрелл, ученица выпускного класса средней школы Хариджа, которая освещает эту историю для своей школьной газеты. «Удушение — жестокое преступление на почве страсти. Угрозы совершаются публично, и они явно спланированы. Я не думаю, что есть какая-то связь с тем, что случилось с Лейси, или с тем, что происходит с Брук. Я крепче сжимаю телефон. Это почти слово в слово, сказанное мной две недели назад за ланчем». «Вив, по сути, выдала мою точку зрения за свою. До этого она всем говорила, что смерть Лейси и анонимные угрозы должны быть связаны. Почему Вив внезапно изменила свое мнение?»